Выживание в лесу. Был период, когда я проводила тренировки на выживание. Участникам разрешалось взять с собой спальный мешок, кружку и нож. Пешком мы отправлялись в дальний конец нашего лесничества. И там группа проводила все выходные дни. Поскольку такие тренировки проходили обычно с мая по сентябрь, в лесу можно было найти немало съестного – Грибы, ягоды, орехи. Разве этого недостаточно, чтобы не проголодаться за двое суток? Но о данных продуктах я рекомендую забыть. Они доступны лишь на протяжении нескольких недель в году. К тому же они, за исключением орехов, не очень-то калорийны. А орехи, как показывает опыт, растаскивают белки, прежде чем они успеют созреть. Значит, надо искать что-то другое. Особое внимание следует обратить на еловый камби, который представлен в избытке. Так называется зона роста дерева, расположенная непосредственно под корой. С внутренней стороны этого слоя нарастает дерево, а с внешней – кора. Зимой в дереве содержится мало воды, поэтому кора мертво держится на стволе. Но начиная с марта, когда ель просыпается от зимнего сна и начинает снова качать воду из почвы, кору становится проще отделить от древесины, если подсунуть под нее лезвие ножа. Легче всего сделать это в мае. Кора отстает целыми кусками. Чтобы не повредить живое дерево, потренируйтесь на еле, поваленной последней зимней бурей. Сняв кору, вы увидите блестящую поверхность древесины. А где же камбий? Вот он-то и блестит, потому что содержит большое количество соков. Поскребите дерево тупой стороной ножа. От него отделяются молочно-белые полоски. Это то, что нужно. На вкус они похожи на морковь с привкусом смолы и содержат наряду с витаминами различные сахара и другие углеводы. Камбий – самый сытный продукт в лесу. Да и на вкус он не так уж плох. Выходит, морковь со смолой – это самое вкусное, что можно найти? Да, и винить в этом некого, кроме самих себе. Настоящие природные продукты, как правило, кажутся нам горькими или кислыми. Они жесткие и волокнистые, и чтобы набрать их в достаточном количестве, приходится проводить в поисках весь день. Поэтому камбий – это действительно подарок небес. Если мы разучились ценить подобные вещи, то это объясняется эволюцией, которую претерпели наши продукты питания. В последние десятилетия между ними развернулась беспощадная конкуренция. Критерием оценки служат наши вкусовые ощущения, являющиеся генетическим наследием доисторических времен. Мы инстинктивно предпочитаем все жирное, сладкое, соленое и нацелены на концентрированные углеводы. Пожалуй, 10 тысяч лет назад это имело смысл, ведь в то время высококалорийная еда была редкостью, а если она и попадалась, то ее надо было сразу же съесть. Сегодня, когда супермаркеты переполнены продуктами, поводов для этого уже нет но нам не удается просто взять и отключить инстинктивную программу. Мы продолжаем совершенствовать продукты питания, чтобы они как можно больше соответствовали нашим подсознательным желаниям. Только такие продукты выдерживают конкуренцию на рынке, во всяком случае до тех пор, пока не появится что-то еще более вкусное. Как следствие, в определенных рамках все они становятся более или менее схожими по вкусу. Вы считаете, что я преувеличиваю? Доказательства растут совсем рядом с вами. Попробуйте как-нибудь свежую рябину, созревшую дикую сливу или салат из маргариток и одуванчика. От одних только названий у меня сводит сколы, ведь я тоже испорчен цивилизацией. По сравнению с ними камбий – это действительно деликатес, по крайней мере с марта по июль. После этого деревья снова начинают готовиться к зиме и древесина подсыхает. Кора отделяется от нее с трудом и маленькими кусочками, а камбий под ней вы уже не увидите. Но есть и другие лакомства. Например, личинки из жука-дровосека. Это плоские белые существа с темно-коричневой головой, достигающие в длину нескольких сантиметров. Плоские они, потому что обитают под корой умерших деревьев в поисках остатков питательных веществ. Своими большими челюстями они перемалывают кору из засохшей камбии. Эти личинки просто кладезь белков. Если вопрос стоит о выживании, у вас нет другого выбора. Смело пускайте в ход зубы. Но только не спешите, потому что ваша еда может укусить в ответ. Поэтому рекомендуется сначала разжевать голову, а уже потом наслаждаться всем остальным. Вкус орехово-землистый. Если не забивать себе голову представлениями о том, что именно вы едите, то эти личинки могут составить конкуренцию камбию. Особенно богаты на находки большие бревна, забракованные в ходе последней вырубки и оставленные гнить в лесу. Такое бревно надо повернуть на полоборота, чтобы часть коры, соприкасавшаяся с сырой землей, оказалась наверху. Теперь можно с помощью пирочинного ножа снимать целые пласты коры, под которыми вы обнаружите этих бледных обитателей. Если их там нет, то наверняка найдется множество мокриц. Отгоните всякие ассоциации с существами, которые живут у вас дома в подвалах и водопроводных стояках, иначе это может отбить у вас аппетит. Мокрицы являются родственниками ракообразных. И это сразу можно определить на вкус. Но только если вы потребляете их в сыром виде. Чтобы подобные кулинарные эксперименты не слишком сильно задевали ваши чувства, можете слегка обжарить свои находки в небольшом количестве растительного масла на сковороде. Эти аксессуары у меня всегда с собой, чтобы облегчить участникам курса выживания переход от цивилизации к дикой жизни. И действительно, обжаренные в течение нескольких секунд насекомые становятся похожими по вкусу на чипсы. Если их еще и посолить, то только внешний вид будет напоминать о происхождении блюда. Но вернемся к началу главы и к теме эволюции пищи. Скажите, положа руку на сердце, кто носит с собой в глухой лес сковородку и масло? Мне часто приходилось слышать, сейчас я не смогу это съесть, но когда возникнет острая необходимость, то все получится. Я считаю, что все как раз наоборот. Во время наших походов участники в первый день были склонны пробовать на вкус что угодно, хотя их желудок был еще полон домашней едой. Находка каждой личинки становилась поводом для веселья и испытания собственного мужества. Но вот на второй день, когда желудок уже вовсю урчал и наваливалась усталость от большой физической нагрузки, страсть к экспериментам пропадала. Личинки? Нет, спасибо, я уж лучше потерплю до дома. Участники предпочитали прилично на кучу хвороста и попытаться вздремнуть, чтобы забыть о голоде. Богатым источником пищи служат муравейники рыжих лесных муравьев. Вокруг снуют десятки тысяч этих насекомых. Их надо только поймать и отправить в рот. Но не забудьте предварительно раздавить их чтобы они не укусили вас за язык. Кстати, находясь рядом с муравейником, проявляйте внимательность. Насекомые моментально забираются в обувь и под брюки. Можете представить себе, насколько чувствителен укус в пах. А как насчет охоты? Даже если не учитывать то, что для этого занятия требуются охотничьи билеты и лицензия на отстрел. Ваши шансы добыть себе пропитание крайне малы. Может пройти несколько дней, прежде чем вы сможете взять на прицел какую-то добычу. А к этому времени вас уже могут покинуть последние силы. Кроме того, здесь возникает тот же вопрос, что и с поджариванием личинок. Вы всегда, отправляясь в лес, захватываете с собой ружье, чтобы в случае чего добыть пропитание. Пожалуй, мелкие ползающие существа – будут надежнее и сытнее. А что, если вы принципиальный противник убийства животных и их употребления в пищу? Тогда, кроме камбия, выбор невелик. Поджаренные буковые орехи считаются деликатесом. Ни в коем случае не ешьте их в сыром виде. Но богатый урожай случается лишь один раз в 3-5 лет. Поскольку они содержат около 50% жира, с их помощью можно продержаться довольно долго. Желуди вообще ядовиты. Правда, если их очистить, несколько раз отварить, сливая воду, то таким путем можно удалить дубильные кислоты и получить достаточно калорийное кушанье. В мы и размолотом виде они могут даже заменять муку. Но дубы приносят урожай тоже только один раз в 3-5 лет. И найти достаточное количество желудей – это дело удачи. Есть еще корни трав, например, дуванчика. Их надо как следует промыть, но даже в этом случае они будут хрустеть на зубах. Если нарезать их мелкими кусочками, основательно обжарить и затем размолоть, то полученный порошок можно заваривать как кофе. Напиток получается коричневым, сладковато-горьким и напоминает о доме. Особенно если вы не были там уже несколько дней. Грибы без растительного или сливочного масла мало чего помогут, потому что их калорийность практически равна нулю. Точнее говоря, они плохо усваиваются организмом и выходят из нас полупереваренными. А ягоды? Разве не здорово было бы весь день набивать рот сладкой ежевикой и мелкой ароматной земляникой? У меня бывало такое на курсах по выживанию. Был жаркий июльский день. Вся группа прочесывала поляну, заросшую кустами ежевики. На кустах блестели крупные и уже переспелые черные ягоды. Ура! Участники побросали все дела и два часа наполняли себе желудки. Но спустя еще два часа у большинства в животе опять было пусто. Слишком большое количество фруктовых кислот оказало раздражающее действие на желудки и их вырвало. Но никакой голод не сравнится с жаждой. Вода – важнейший продукт, который обязательно нужно найти в течение трех дней, иначе с вами будет покончено. Я знаю, что умереть от жажды в Центральной Европе невозможно, но полезно просто поразмышлять на эту тему во время пеших походов. Когда я несколько лет назад путешествовал по озерному краю в Англии, мы готовы были отдать что угодно за чистую ключевую воду. В нашем маленьком пансионате каждое утро готовили для всех постояльцев пакеты с сухим пайком. Первый день мы положили их в рюкзаки и отправились в горы. На привале нас ожидал сюрприз. Еды было достаточно, но на каждого человека было выделена лишь маленькая бутылочка яблочного сока. Это была моя ошибка. Надо было еще до выхода заглянуть в пакет и все проверить. Сок быстро закончился, а дальше был долгий пеший переход, в течение которого нас все сильнее мучила жажда. Повсюду журчали горные ручьи. Мы натыкались на них каждые 15 минут. Но в этих же горах паслись тысячи овец, нечистоты от которых стекали в ручьи. Поэтому, добравшись до первого же кафе, мы основательно запаслись водой и лимонадом. Если вам повезет, вы найдете в походе настоящие чистые ручьи. Свои истоки они берут из ключей у подножья деревьев, а не на загаженных скотом лугах. Из них действительно можно пить. Если у ручья есть собственное имя, оно иногда красноречиво дает понять – Насколько вода из него пригодна для питья? В одном из лесничеств, где я проходил практику, ручей назывался Дристун. Видимо, уже пару веков назад у лесных рабочих был неприятный опыт питья из него. Но вряд ли вы будете знать название всех ручьев, которые встретятся вам на пути. Кроме того, качество воды с тех пор могло и измениться. Поэтому лучше внимательно к ней присматриваться. О ее качестве могут немало рассказать живущие в ней маленькие существа. Во-первых, это личинки веснянок, насекомых, которые большую часть своей жизни проводят в ручьях, а на сушу выходят только для того, чтобы перелинять и провести пару дней в полете. Затем они спариваются, откладывают яйца и умирают. Личинки лениво ползают по дну ручьев, и обычно их можно найти под камнями. Это плоские серо-коричневые существа с тремя парами ног и двумя длинными хвостовыми нитями. Еще одним хорошим индикатором служат личинки саламандр. Они похожи на тритонов, имеют четыре ноги и длинный хвост. От тритонов их отличают неяркие темные пятна на коже и ярко-желтые полоски у основания ног. Личинки саламандр живут только в очень чистой воде. Именно поэтому они в последнее время встречаются все реже. Возле своего дома мы регулярно встречаем взрослых особей, особенно после проливных дождей, когда они выходят на охоту за улитками и другими мелкими животными. Возвращаясь поздно вечером от друзей, мы всегда соблюдаем особую осторожность, чтобы не раздавить саламандр. Если к вам на участок тоже наведываются эти существа или вы регулярно встречаете их в каком-то месте в лесу, у вас есть возможность составить фотодосье. Саламандрам свойственна индивидуальная и неповторимая желто-черная окраска. Эти пятна и полосы позволяют безошибочно идентифицировать животное даже спустя много лет. Саламандры способны прожить несколько десятков лет, в неволе до 50. Фотографии помогут вам увидеть среди них старых знакомых. Иногда даже летом бывает холодно, Особенно, когда над лесом опускается ночь. В таких случаях хорошо бы развести огонь, потому что мерзнуть ничем не лучше, чем испытывать голод. Когда читаешь, как легко вспыхивают и распространяются лесные пожары, возникает ощущение, что и развести костер не составит труда. Ошибаетесь. Это совсем непросто, особенно в дождливую погоду. Все, что могло бы сгодиться на растопку, пропитано водой. А легкий ветерок сразу же норовит погасить огонек зажигалки. Зажигалки? Ну, если хотите, можно воспользоваться и более древним способом. Правда, подготовка отнимет много времени, но зато огонь добывается быстрее. Для начала вам потребуется старая жестяная банка из-под леденцов, в крышке которой гвоздем проделывается отверстие. Наполните банку мелкими кусочками хлопчатобумажной ткани, например, из старой майки. Когда вы в следующий раз будете готовить шашлыки, поставьте закрытую банку рядом с углями и подождите. Сначала из банки потянется тонкая струйка белого дыма, который вскоре исчезнет. Теперь можно отодвинуть банку в сторону и дать ей остыть. Внутри находятся обугленные лоскутки. Это то, что нужно. Перед походом в лес надо обзавестись еще и огнивом. Это может быть, например, кремень, который часто находят на пляжах. И, наконец, вам понадобится кусок высокоуглеродной стали. В идеале это пруток, согнутый в виде скобы, который надевается на кулак. Все это вы можете заказать через интернет или купить на блошином рынке. Теперь вам не хватает только кусочка пакли, которую можно приобрести на строительном рынке. Все это оснащение выглядит точно так же, как и 2000 лет назад. В те времена огонь добывался таким же способом. Возьмите стальной пруток в одну руку. Изогнутая часть должна защищать пальцы, а кремень в другую. Положите на кремень обугленный лоскуток из банки и прижмите его к камню большим пальцем. А теперь скользящими движениями бейте стальным прутком по острому краю камня, высекая искры. Одна из искр должна попасть на материю, которая от этого начнет тлеть. Быстро заверните тлеющий лоскуток в ком из пакли и начинайте раздувать пламя. Не сильно, но продолжительно. Огонек постепенно становится все ярче, и пакля в конце концов вспыхивает. Сразу же обложите ее тонкими веточками и можете считать, что разожгли костер. Немного потренировавшись, вы сможете уверенно добывать огонь этим архаическим способом, который годится не только для экстремальных ситуаций. Он помогает сделать захватывающим приключением даже поджаривание сосисок на пикнике. Особенно радуются дети. В сырую погоду сразу же возникает проблема. Где найти сухие дрова? Лежащий на земле хворост буквально пропитан влагой после дождей. Даже если вам удалось поджечь паклю, она скоро сгорит, оставив после себя лишь струйку дыма. Нужная вам растопка? растет на вечно зеленых деревьях, соснах и елях. Благодаря форме сучьев, стволы в них обычно остаются сухими, и из них торчит множество отмерзших тонких веточек, которые легко вспыхивают даже после нескольких ненастных дней. А когда огонь разгорится, можно положить сверху и более сырые ветки. Костер надо разводить только на специально расчищенном месте. Сгребите в сторону, лежащую на земле, хвою, листву и по возможности обложите кострище камнями по периметру. Ведь даже если дождь промочил верхний слой лесной подстилки, под ним могут находиться сухие, словно порох, остатки растений. Нередко их можно обнаружить, к примеру, под слоем мха. Однажды зимой во время дождя мне пришлось срочно выехать на свой участок леса, чтобы потушить клеющие остатки костра, оставленные туристами. У меня с собой была 20-литровая канистра воды, но мне ее не хватило. Площадь возгорания, составлявшая поначалу всего полметра в диаметре, постепенно расширялась под мокрым мхом, который надежно защищал огонь от воды, поливаемой сверху. Только полностью разбросав мух мне удалось справиться с возгоранием. Поэтому, уходя из леса, вы должны позаботиться о том, чтобы любой огонь был надежно потушен. Если все идет по плану, вы смогли найти достаточно пищи и набить себе желудок. Пищеварение запущено на полную мощность, и все съеденное в какой-то момент должно выйти наружу. Но кому же хочется ходить по-большому, если отсутствует туалетная бумага. К тому же непривычная пища несколько усугубляет проблему. Стул может оказаться, мягко говоря, жидким. Но и здесь природа приходит вам на помощь. Решить проблему помогут нежные подушки мха, растущие на старых пнях. Они отрываются ничуть не хуже, чем туалетная бумага от рулона. Если перед этим шел дождь или утром была роса, то это уже не просто бумага а влажные салфетки. Чтобы не омрачать жизнь тем, кто придет в лес после вас, по завершении процедуры необходимо все закопать. Место для туалета надо выбирать осмотрительно. При этом надо обращать внимание вовсе не на скрытые камеры охотников, которые потом будут веселиться в своем кругу, просматривая записи, а на маленьких кровопийц, Когда штаны спущены, вы оказываетесь в беспомощном положении, а комары и прочие гнус с удовольствием впиваются в голую кожу. Особенно если выбранное вами место находится во влажной низинке, слегка освещенной солнцем. Для этих целей лучше подходят затененные места, желательно на вершине холма или хотя бы на склоне, обдуваемом ветром. Машкара не любит ветер, он ее сдувает. Итак, пищеварительный тракт заполнен, Я порожнен. День пролетел, еды в лесу не так уж много. Ее надо искать часами. Но прежде чем закончится день, необходимо еще позаботиться о ночлеге. Если у вас есть топор, можно срубить елочку, дугласию, пихту и срезать с нее зеленые ветви, которые понадобятся для обустройства спального места. Эти лапы укладываются на землю сгибом вверх. В этом случае они будут пружинить, как матрац. Толстые основные ветки укладываются по бокам, образуя края постели, а отходящие от них, мелкие и мягкие, ближе к середине. Чем больше вы накидаете лапника, тем удобнее вам будет ночью. Выполнять эти операции надо как можно тщательнее. Уже не раз участники моих курсов, несмотря на все рекомендации, просто наваливали ветки как попало. Расплата приходила ночью, когда ветки в палец толщиной впивались в ребра так, что человек не мог всю ночь глаз сомкнуть, словно принцесса на горошине. Если же все уложено как следует, получается нечто вроде ванны, которая охватывает спящего с обоих боков. Это важно, потому что на местности всегда есть легкий уклон. Ворочись во сне, вы все больше соскальзываете с постели, и утром... Просыпайтесь на голой земле. Приподнятые края позволяют удерживать тело в середине, и вы можете спать ни о чем не думая. Правда, уснуть бывает нелегко. Мешают различные звуки. Я имею в виду не филина. Он обычно замолкает еще до наступления полуночи. Речь идет о жуках и других насекомых, которые шуршат в ветвях. К сожалению, и возле головы тоже. Надо очень сильно устать, чтобы уснуть в таких условиях. Таким образом, выживание в лесу не такая уж простая вещь. Еды здесь очень мало. Неудивительно, что населявших Германию в древние времена охотников и собирателей насчитывалось всего несколько десятков тысяч человек. Для крупных млекопитающих, к которым относимся и мы с вами, лес, это не доверху набитый продуктами супермаркет. Здесь надо побегать, прежде чем найти что-то съестное. Поэтому охотничьи угодья дикой кошки простирается на несколько квадратных километров, так как в противном случае она не сможет поймать достаточное количество мышей. Более крупной рыси требуется уже 100 квадратных километров, чтобы насытиться. А нам? Если раньше нашим предкам нужно было не менее 10 квадратных километров на человека, то сегодня, в зависимости от численности населения страны, На каждого жителя приходится около тысяч квадратного километра. 4 тысячи квадратных метров. На этой территории мы живем, работаем, строим дороги, железнодорожные пути, административные здания, магазины, выращиваем сельскохозяйственные культуры и сажаем леса. Таким образом, на той площади, которая раньше давала пропитание одному нашему предку, Сегодня проживает две человек. На мой взгляд, это лучше всего демонстрирует, насколько мы отошли от природы. Устраивая себе небольшое приключение в виде курсов по выживанию, вы сами можете убедиться в том, как далеко цивилизация вела нас от корней. Это сказалось даже на пищевых ощущениях.